Глава тринадцатая. Одиннадцатая июля 2014 года, 12.15. Ленинградская область. «Не волнуйся, все будет хорошо». Максим протянул руку и заправил непослушный кудрявый локон Саши за ухо, скользнув кончиками пальцев по ее щеке. Она кивнула, немного нервно сжимая лежащую на коленях сумочку и повернулась к нему. Максим, обнадеживающе улыбался, но Саша видела, что он тоже переживает. Она вывела пациента из искусственной комы в чужой больнице, обманом проникнув в реанимацию. За такое не только врачебную лицензию могут отобрать, но и вообще посадить. Конечно, они с Войтыхом вышли через черный ход, едва только Коля открыл глаза, а в маленькой больнице не было камер видеонаблюдения, но ведь их наверняка запомнили, и медсестра в приемном отделении, и дежурный врач. Связать два и два им не составит труда. «В крайнем случае попросим помочь этого вашего следователя», предложил Максим, видя, что Саша все равно волнуется. «Это ведь была острая необходимость». «Вывести из комы человека, астральное тело которого гипнотизирует и убивает людей?» хмыкнула Саша, снова поворачиваясь к лобовому стеклу. «Даже не знаю, как Дементьев будет объяснять это прокурору или кому там придется». «Но ведь зомби и некроманта он как-то объяснил?» «До сих пор не понимаю, как». Саша немного помолчала, а затем тихо призналась. «И за Колю я тоже переживаю. Его нельзя было выводить из комы, ты же понимаешь, чем это может грозить». «Даже если он останется инвалидом или овощем, не жалко». Жёстко сказал Максим, и Саша с удивлением посмотрела на него. «Что? Он убил трёх человек, едва не убил тебя». «Ни в чём не виноватую девочку и эту твою ненормальную подружку, которую теперь придётся как-то выселять из нашей квартиры, потому что, похоже, ей у нас очень нравится». Максим скорчил смешную рожицу, и Саша улыбнулась. «Но ведь он мог не осознавать того, что делает», — возразила Саша. «Это всё равно, как судить за убийство человека с раздвоением личности. Убивала одна личность, при тут вторая?» «А при тут убитые люди? Они пострадали». И виноватый должен быть. Наказан. Никто из вас не виноват в том, что случилось, даже эта девочка. И потом, мы же не знаем, осознавал Смирнов то, что делал, или нет. Возможно, он и в здравом уме захотел бы вас убить. Ты боишься идти и тянешь время. Пойти с тобой?» Саша не сразу поняла такую смену темы, но затем покачала головой. Максим привез ее к клинике, где лежала дочка Антона. Тот по телефону велел приехать сюда, сказал, что это не телефонный разговор. Саша знала, что сегодня с самого утра Антон приезжал в ту больницу, где лежал Смирнов, и надеялась выведать у него подробности. «Спасибо, я сама. Подождёшь меня?» «Само собой». Она поцеловала мужа в щёку, вышла из машины и заставила себя идти к воротам клиники, не оглядываясь. Она понимала правоту Максима, но где-то очень глубоко внутри понимала и Колю Смирнова. Нет, не в том, что он решил уничтожить группу Антона, его любимчиков, которые не имели ко всему происходящему никакого отношения. Она понимала его злость и обиду. Антон подставил его, его руками разгреб весь жар, обезопасил себя. Колю избили до комы из-за него. И он имел право злиться. Антон вместе с Викой сидел на лавочке у кустов сирени, но, увидев Сашу, Антон что-то сказал дочери и поцеловал в лоб. Та, бросив быстрый взгляд на Сашу, пошла ко входу в клинику. Судя по всему, отец с ней поработал. Она не выглядела испуганной. Возможно, даже не помнила произошедшего. Антон не встал при Сашином приближении и ничего не сказал. Только когда она молча села рядом и посмотрела на него, повернулся к ней. «Можешь не волноваться, лицензию у тебя не отберут», — ровным тоном сказал Антон. Они уверены, что Смирнов вышел из комы сам и погружать его обратно не собираются. «А препарат, который я ему ввела?» «Мало ли куда он мог деться». Саша немного помолчала, а затем решилась спросить, насколько сильно это повлияло на его состояние. «Выживет как-нибудь», — фыркнул Антон. «Кстати, он ничего не помнит. Так что если снова не уснет, никому ничего не угрожает, а за этим я прослежу». Саша кивнула, испытывая причудливую смесь из облегчения и раздражения. «Ты это сделал с помощью гипноза?» «Других талантов у меня нет». «Значит, вот как! Когда это нужно тебе, и можно пользоваться!» Антон поморщился. Саша почти дословно повторяла то, что говорил ему Коля. «Ты предпочла бы, чтобы я не спасал твою лицензию, а то и свободу?» «Ты это сделал для себя в первую очередь!» «Если они снова погрузят его в кому, он придет за твоей дочерью!» «Возможно». Антон покладисто кивнул. «Но ведь я вам всегда говорил, что для спасения жизни можно все, что угодно. Я лишь пытался убедить вас не пользоваться внушением тогда, когда вам этого захочется. И мне это удалось, не правда ли?» Это было слишком жестоко. Ты не находишь?» Антон несколько секунд разглядывал Саши на лицо, затем скользнул взглядом вниз, по шее, открытым рукам, чуть нахмурился, взял ее правую руку и повернул ладонью вверх. Саша проследила за его взглядом и внутренне напряглась, поняв, что он заметил шрам на ее запястье, оставленный ей когда-то темным ангелом. Точнее, шрам она оставила себе сама, когда пыталась перерезать вены под его влиянием. Антон медленно провел указательным пальцем вдоль шрама и спросил. «Что это?» Только тогда Саша, словно очнувшись ото сна, выдернула руку из его ладони. «Не твое дело». «Но ты помнишь, как получила этот шрам?» «Я никогда этого не забуду». И, судя по всему, постараешься никогда не поставить себя в ту ситуацию, в которой получила его. Саша не понимала, что он хочет этим сказать, хоть это было правдой. Она теперь перед сном всегда проверяла, надежно ли застегнут замок цепочки, на которой висит кулон, не откроется ли нечаянно ночью, оставив ее без защиты, и не снимала кулон даже тогда, когда шла в душ». Мокрые волосы путались в неудобной цепочке, но она была согласна терпеть несколько вырванных волосков, только бы не встречаться больше с существом, которому ее продали задолго до рождения. «Ты молчишь, потому что это так», — констатировал Антон и, несмотря на сопротивление, снова взял ее руку, только больше не рассматривал шрам на запястье, повернул так, чтобы был виден локоть. «А помнишь, как в двенадцать лет, пытаясь залезть в подвал недостроенного здания, ты оцарапала локоть и занесла инфекцию? Рана долго не заживала, гноилась. Ты даже втихаря таскала у родителей медикаменты и сама ее обрабатывала. Саша с удивлением посмотрела на локоть, ничего такого не помня». «Откуда ты это знаешь?» «Ты рассказывала как-то на занятии». Под гипнозом, разумеется. И сейчас ты не помнишь этого, потому что не осталось шрама, а значит, можешь снова полезть в подвал и занести инфекцию. Всё дело в том, Саша, что раны, не оставляющие шрамов, не оставляют и памяти о себе. Люди забывают и о них, и о том, как их получили. Они могут снова и снова повторять одни и те же ошибки, и только когда останется шрам, перестанут лезть в подвал. Я лишь ускорил этот процесс. Он внезапно отпустил ее руку и обхватил ладонями голову, заставляя смотреть на себя, но сам смотрел не в глаза, а чуть выше, на лоб. «Я оставил вам всем шрамы. Он есть вот здесь». Антон коснулся большим пальцем ее лба, как будто касаясь самой памяти. «Ты его не видишь, но чувствуешь. А значит, всегда будешь помнить о том, как больно было его получить, и не оставишь никому другому». Саша дернулась, отстраняясь. «Тебе пора», — сказал Антон, смиренно опуская руки на колени. Она резко поднялась со скамейки. «И ты даже не скажешь нам спасибо за то, что мы спасли твою дочь?» Антон пожал плечами. «Вы спасали и себя тоже. А ты скажешь мне спасибо за то, что я спас твою карьеру?» Саша несколько секунд сверлила его взглядом, затем молча развернулась и пошла прочь туда, где ее ждал муж. 11 июля 2014 года, 14.01. Гостиница «Fifteenth Line», 15-я линия В.О. Васильевский остров, город Санкт-Петербург. Значит, этот человек, находясь в коме, не только умел осознанно выходить из тела, но еще и напускал на других людей кошмары? Голос директора из динамиков ноутбука звучал как всегда, немного искаженно и фальшиво-бодро, но Войтех слышал за неестественным энтузиазмом редкую искреннюю заинтересованность, и она его пугала. «Я не до конца уверен, что он делал это осознанно», — возразил войтых осторожно. «Как сомневаюсь, что в ближайшее время с ним можно будет поговорить об этом. Его мозг сильно поврежден, ему предстоит долгая реабилитация» до какой степени он восстановится большой вопрос на другом конце повисло молчание войтых сверлил взглядом замысловатый логотип который служил директору аватаром как выглядел его наниматель войтых до сих пор не знал вам удалось выяснить почему смирнов терроризировал именно своих бывших однокурсников а разве нас это интересует войтых изобразил удивление Насколько искренне оно прозвучало, он не брался судить. Он уже давно понял, что зао-прогрессивные технологии интересуют не столько загадки бытия, сколько люди, обладающие сверхъестественными способностями и артефакты, имеющие необычную природу. В глубине души он догадывался и о причинах такого интереса. Поэтому, составляя отчет в этот раз, он старательно обходил стороной тот факт, что Саша была вовлечена в происходящее больше, чем случайный свидетель, коими были остальные доктора на вечере встречи. Умолчал он и об афере Антона, и о том, что кошмары Смирнов насылал, используя усвоенную когда-то технику гипноза. Войтеха мало волновала возможная дальнейшая судьба Антона, Слишком уж неприятным ему показался этот человек. Выгораживать его ради него самого, рискуя скомпрометировать себя перед прогрессивными технологиями, он бы не стал. Но, выйдя на Антона, его наниматель рано или поздно вышел бы и на Сашу. Войтех собирался обрубить любые ниточки, которые могли к ней привести. Он впервые настолько сильно подтасовывал факты расследования, а потому сильно нервничал и надеялся, что директор не уловит это по голосу. «Разве вам не любопытно, чем именно эти люди вызвали столь сильный гнев, что человек совершил невозможное?» Удивление директора прозвучало очень даже искренне. «Не настолько, чтобы тратить на это своё и ваше время. Я считал своим приоритетом не расследование убийств, а понимание сверхъестественной сути происходящего». «Суть я понял, но, увы, учитывая состояние Смирнова, дальнейшее выяснение того, как он это делал, в настоящий момент не представляется мне возможным. А вы, кажется, хотели дать мне новое задание». На той стороне снова ненадолго замолчали. Войтых старался дышать ровнее, хотя сердце бешено ухало в груди, пока он ждал ответа. «Справедливо!» — в конце концов резюмировал директор. действительно «Ваше расследование, господин Дворжек, завершено. Возвращайтесь в Москву. В понедельник вас ждет новое дело. Команду брать с собой будете?» «Лучше дать им перерыв», — быстро ответил Войтых, «иначе это будет выглядеть подозрительно. Думаю, я справлюсь один». «Это на ваше усмотрение. Нам важен результат. Надеюсь, в следующий раз он будет более выразительным». После этих слов директор, не прощаясь, отключился. Войтых тихо выругался по-чешски и резко захлопнул крышку ноутбука. Вроде бы разговор прошел удачно, но сердце все равно было не на месте. Оно тихонько ныло, предчувствуя беду. То, как директор выделил слово «ваше», давало понять, что расследование продолжит кто-то другой. Оставалось надеяться, что Антон себя как-то обезопасил от дальнейшего преследования Смирнова. На его месте Войтых внушил бы ему вообще забыть о своем существовании. Тогда никто и никогда не узнает, почему Смирнов в виде астральной проекции убивал своих однокурсников. Даже сам Смирнов. Настроение было отвратительным. Следовало собрать вещи и уехать в Москву. Но оказалось, что в сезон купить билеты на Сапсан не так-то просто. А у Саши возникла идея вернуться на озеро, на котором все началось, чтобы провести обычный мирный пикник и закрыть тему раз и навсегда. Каким образом его мысли вышли на Анну, Войт их даже не понял. Осознал происходящее только тогда, когда уже листал записную книжку в смартфоне в поисках ее номера. Он был уверен, что больше никогда ей не позвонит. Да, она и не захочет с ним разговаривать. Но потребность в общении с красивой, умной женщиной — порой неожиданно поднимала в нём голову. Как ни странно, Анна на звонок ответила, что вселила в Войтыха надежду. «Привет. Хотел извиниться за испорченный вечер, но это действительно было важно». «Я так и поняла», — усмехнулась Анна в трубку. «Ничего страшного. Я всё равно хорошо провела время и вкусно поужинала». Пусть компанию мне преимущественно составлял женатый мужчина, но, думаю, у него вечер оказался испорчен гораздо больше. их в ответ на это только неловко кашлянул. После небольшой паузы он все-таки осмелился предложить. «Может быть, дашь мне еще шанс? Обещаю, будет лучше». «Не выйдет. Я уже в Москве». «Это не проблема. Я буду там в воскресенье. Я знаю несколько приятных мест с французским вином и итальянским кофе». В трубке повисло продолжительное молчание. Войтех не кстати подумал о том, что этот разговор отчасти похож на общение с нанимателем. Он также неуклюже врал и задерживал дыхание, чтобы оно не выдавало колотящееся в груди сердце. Он вообще стал очень много врать и уже не видел выхода из этого. «Спасибо за приглашение, Войтех, но нет», наконец ответила Анна. Я не вижу в этом смысла. Не то чтобы я сейчас жаждала серьёзных долгосрочных отношений, но я предпочитаю не тратить время с мужчинами, с которыми такие отношения в принципе невозможны. Потому что я живу в другом городе? Потому что ты принадлежишь другой женщине, что гораздо хуже. Место можно поменять, а с привязанностями этот номер не всегда проходит. Может быть, у тебя и получится это сделать? Но точно не благодаря мне. Войтых хотел что-то возразить, даже воздуха в лёгкие набрал, но в последний момент передумал. Извини, что побеспокоил. Ничего страшного. Удачи тебе. Спасибо. И тебе. Анна сбросила вызов. Войтых посмотрел на список контактов, который снова появился на экране. Щемящее чувство в груди не только не развеялось, но и усугубилось. Войтех переключился на вкладку избранных номеров и ткнул пальцем в имя Саши. Когда на том конце послышалось короткое «Алло», сердце снова с силой ухнуло о ребра, но сразу после этого, наконец, успокоилось. Войтех улыбнулся самому себе и весело поинтересовался. «Я уже готов ехать. Когда ты меня заберешь?» 11 июля 2014 года, 19.22. Озеро Нахимовское, Ленинградская область. В пятницу вечером на озере снова было многолюдно. Почти все коттеджи оказались сняты, многие гости уже жарили шашлыки, пританцовывая под музыку из колонок. Громко кричали дети, носясь друг за другом с водяными пистолетами, смеялись женщины, приглушенным басом говорили о чем-то мужчины. В эти выходные здесь не было никаких массовых гуляний, просто каждый коттедж отдыхал по-своему. Идея снять домик и отметить окончание расследования там же, где оно и началось, пришла Саше в голову в тот момент, когда они с Войтыхом улепетывали из больницы. Ей хотелось хоть как-то компенсировать бешеную неделю. Впереди маячили выходные, поэтому никому из московских друзей не было нужды возвращаться домой сегодня. Саша, Войтых, Лиля и Нев приехали на озеро сразу после обеда. Максим и специально приглашенный Владимир Дементьев должны были подъехать после окончания рабочего дня, захватив заодно из больницы Ваню. Того, конечно же, госпитализировали после припадка. А Саше почему-то не захотелось вызволять его раньше, чем проведут обследование. Она знала, что ничего серьезного не найдут, а потому отпустят уже на следующий день, но ускорять процесс не стало. К большому пикнику уже все было готово. Мясо мариновалось, Нев в порыве кулинарного вдохновения приготовил несколько закусок, которые теперь дожидались своего часа в холодильнике. Лиля, в свою очередь вдохновленная его порывом, соорудила какой-то сложный салат. Теперь оба наслаждались заслуженным отдыхом на террасе, поедая за чашкой чая, привезенную из города выпечку. Саша составляла им компанию, а войтых отправился немного посидеть на пирсе, вдали от соседской суеты и громкой музыки. Вскоре такое же веселье начнется в их доме, и тогда от шума будет уже никуда не деться. В этот раз видений у него было не так много, а потому привычная головная боль не мучила, И предстоящая вечеринка не вызывала ужаса. Он ушел на пирс просто по привычке. Через несколько минут у Войтыха за спиной раздался звук шагов, и даже не оборачиваясь, он понял, что это Саша. «У меня хорошие новости», — весело объявила она. Войтых обернулся и увидел широкую улыбку на ее лице. Она помахала зажатым в руке телефоном и опустилась рядом с ним на теплые доски пирса. «Только что звонили из лётной школы. Группа, наконец, набралась, так что на следующей неделе начнутся занятия». «Из лётной школы?» — переспросил он. «Ты же сам предложил мне записаться на курсы вождения вертолёта, помнишь?» Конечно, он помнил. В мае у него было странное пугающее видение. Войтых видел вертолёт, за штурвалом которого сидела насмерть перепуганная Саша. Видел свои окровавленные руки при этом и понимал, что что-то случится в их будущем. Он старался подготовиться к нему, а потому предложил Саше записаться на курсы. Предложил в шутку, чтобы не напугать, но ему показалось, что ей идея понравилась. Правда, с тех пор прошло два месяца. Саша, вываливающая на него все новости о курсах, молчала, и Войтух уже подумывал, как бы снова деликатно подтолкнуть ее к этому. «Не знал, что ты записалась», — вежливо улыбнулся он, стараясь не выдать радости и облегчения. «Сразу как вернулась с того расследования. Просто они ждали, пока наберется группа. Удовольствие не из дешевых даже без практики, только теория и тренажеры». Войтех посмотрел на нее и внезапно предложил. «Хочешь, я прокачу тебя на настоящем вертолете?» Сашины глаза мгновенно загорелись восторгом. «А ты можешь?» «Я же все-таки пилот», — с легкой обидой в голосе напомнил он. «Нет, я не в этом смысле. Конечно, я не сомневаюсь в твоих навыках. Просто аренда вертолета — тоже дорогое удовольствие». «Уверен, я найду нужную сумму или нужные связи. Твоя задача — приехать ко мне в Москву». Саша снова восторженно улыбнулась. «О, поверь, за этим дело не станет. Не все ж тебе ко мне ездить?» «Кстати, можно вопрос?» И, не дожидаясь его ненужного разрешения, продолжила. «Почему ты приехал в этот раз? Я ведь видела, что до своего видения ты не верил моим словам». войтых несколько секунд разглядывал ее лицо, понимая, какого ответа она ждет. И этот ответ был верным. Он действительно воспользовался возможностью ее увидеть. Но правда не всегда правильно особенно при их нынешних отношениях. «Боялся, что ты всё равно начнёшь расследовать смерть своего приятеля одна и натворишь глупостей», — ответил Войтых, глядя Саше в глаза. Улыбка на её лице ничуть не изменилась, только в глубине карих глаз появился едва заметный холодок. «Уверяю тебя, так и было бы», — честно ответила она. «Надеюсь, своим звонком я не сломала тебе планы?» Войт их не удержался. «Я всегда готов изменить планы ради тебя. Тем более эта поездка, несмотря ни на что, подарила столько замечательных вечеров». Он имел в виду этот вечер и предыдущие их гриль-вечеринки на озере. Но Саша то ли поняла по-своему, то ли тоже решила не заводить разговор слишком далеко и соблюсти установленные ею самой границы. «Прости, что один такой вечер я тебе испортила». Виновато улыбнулась она. «Ужин вчетвером не так романтичен, как вдвоем». «Думаю, мы квиты, потому что я точно так же испортил его тебе». Войтых поднялся и протянул Саше руку. «Пойдем, остальные наверняка скоро приедут. Сидоров будет не рад, если к тому времени мы не сожжем дрова до состояния углей, и шашлык задержится». Нев не знал, о чем именно Саша и Войт их разговаривают, сидя на пирсе, но все равно наблюдал за ними с грустной улыбкой, неторопливо потягивая свежезаваренный черный чай из большой кружки. Как и всегда, под конец расследования Нев чувствовал себя очень странно. С одной стороны, испытывал облегчение от того, что все закончилось и все живы. Ну или почти все. Кого могли спасти, они спасли. С другой — Его охватывала тоска при мысли, что следующего раза придется ждать неизвестно сколько. Сообщение о новом расследовании могло прийти через неделю, или друзья могли исчезнуть из его жизни на полгода. Каждый раз это было непредсказуемо. «Подглядываешь», — заговорщицким тоном поинтересовалась Лиля. Ее голос внезапно прозвучал у самого его уха, заставив вздрогнуть от неожиданности. Незадолго до этого она ушла в дом, и неф спустившийся с террасы, чтобы лучше видеть пирс, не ожидал, что она так быстро вернется. К счастью, чашка уже опустела наполовину, и чай не выплеснулся от того, что Нев резко дернул рукой. «Было бы зачем», — хмыкнул Нев в ответ, улыбаясь. «Они просто разговаривают». «Представляю, как ее это бесит!» Протянула Лиля, скрещивая на груди руки и тоже устремляя взгляд на пирс. «Я так не думаю. Мне кажется, им обоим хорошо в этом статусе кво». «Ты такой наивный!» Лиля со смешком покачала головой и посмотрела на него. «Как ты себя чувствуешь? Я имею в виду после крыши». «Тебе ведь опять пришлось применять магию?» «Я не испытываю после этого какого-либо дискомфорта», — немного удивлённо ответил Меф. «Почему ты вдруг спросила?» Лиля отвернулась, пряча от него озабоченность, отразившуюся на лице. «Это я знаю. Честно говоря, это меня и тревожит». «Я понимаю, что их никогда не станет злоупотреблять своим даром, потому что каждый раз он чувствует, как тот его немножко убивает. А ты не чувствуешь. Но это не значит, что магия не отравляет тебя. Она делает это каждый раз, и однажды станет слишком поздно». Лиля замолчала, почувствовав осторожное прикосновение к своему плечу. «Мне очень приятно, что ты обо мне волнуешься. Правда?» — мягко заметил Нев. Наши взгляды на магию никогда не будут совпадать. Но поверь, я прекрасно знаю о последствиях. Я никогда не злоупотребляю ею. Просто иначе девочка бы погибла. Я позволил себя отвлечь и едва не опоздал. Вопроса использовать магию в той ситуации или нет передо мной даже не стояло. Я мог спасти ее, и я это сделал». «Ты бы сделала то же самое, если бы могла». «Благие намерения, да?» — криво усмехнулась Лиля, снова повернувшись к нему. «Знаешь, куда ведет дорога, вымощенная ими?» Нефт только молча улыбнулся в ответ, не желая продолжать бесполезный спор. Лиля поняла это и тоже предпочла сменить тему. «Так значит, этот астральный гипнолог и в твою черепную коробку залез? Какие ужастики он тебе показывал?» Меф на мгновение смутился, снова перевел взгляд на пирс, который к тому моменту уже опустел. Сначала он хотел уйти от ответа, но, наблюдая за медленно приближающимися к коттеджу Сашей и Войтехом, признался. «Тебя». лиля удивленно вскинула брови. «Вот это было обидно!» «Чем же таким я тебя напугала?» Ты резала себе вены скальпелем и стекала кровью. «Странно, а мне он показывал монстров». У каждого из нас свои страхи. «Ты боишься вида крови?» Он покачал головой, одним глотком допивая оставшийся чай. «Я боюсь, что однажды тебя не станет в моей жизни». Скороговоркой признался Нев. И, не давая Лиле ответить, пошел навстречу Войтыху и Саше. Те помахали ему, улыбаясь. лиля была слишком далеко, чтобы кто-то из них увидел выражение удивления и даже недоумения на ее красивом лице, а потому не заинтересовались, о чем был их разговор. «Нев, кажется, нам пора разводить огонь», — громко сказала Саша, чтобы он услышал. «Иначе этот эксперт по шашлыкам нам голову открутит». Как будто в подтверждении ее слов, в стороне, где за коттеджами пролегала грунтовая дорога, послышался шорох шин, и между двумя домами мелькнул черный автомобиль Максима. «Ну все, не успели!» – вздохнула Саша. Они втроем поднялись к своему коттеджу, где на парковке рядом с ее Ауди уже парковался Максим. «А я говорила, что надо брать сразу угли». Заметила Лиля, тоже подходя ближе, чтобы поприветствовать брата «Все так делают, и это в разы быстрее» «Именно поэтому женщины и не умеют жарить вкусные шашлыки!» Заявил тот, ткнув в нее пальцем «Быстро! Не значит вкусно! Надеюсь, хоть мясо вы замариновали?» «Уж не волнуйся!» – заверила его Саша «С этим полный порядок!» Ваня захлопнул за собой дверь и повернулся к ней, увидев, наконец, и приблизившегося Войтыха. «И ты здесь!» – прищудился Ваня, сунул руку в карман, вытащил оттуда что-то маленькое и кинул Войтыху. «Держи гостинец!» Тот машинально поймал предмет, которым оказалась завернутая в салфетку ампула с лекарством. Саша первой успела прочитать название, когда Войтых развернул салфетку, и подняла на Ваню испуганный взгляд. «Ты где это взял? Оно же по списку «А» хранится!» «Одолжил в больничке, куда меня упекли по вине нашего Витька!» язвительно сообщил Ваня, не сводя глаз с Войтыха. «Хотели мне вколоть!» «На силу уверил докторишек, что мне это не нужно!» «А тебе может пригодиться! Это ж ты у нас псих со стажем и справкой! А, и да!» Ваня бросил быстрый взгляд на Сашу и снова повернулся к Войтыху. «Прости меня, пожалуйста, за все мои шутки и подколки, и за эту тоже! Айболит была права, не выдержу я неделю тебя не дразнить, так что официально уведомляю, что с этого момента пощады не будет!» Войтых покрутил в руках ампулу, несколько секунд выглядя абсолютно невозмутимо, но потом не удержал это выражение на лице и расхохотался слава всем богам отсмеявшись заявил войтых потому что всю эту неделю что ты был вежлив и покладист, мне действительно казалось что я схожу с ума, а теперь все правильно войтых обвел взглядом ваню его сестру стоявшую рядом Нева с пустой чашкой из-под чая в руках, поправляющего очки на переносице, Дементьева, нетерпеливо поглядывающего в сторону мангала, перевел его на Сашу, к которой уже подошел Максим и обнял ее за плечи. Войтых едва слышно вздохнул и снова широко улыбнулся. «Теперь мир именно такой, каким и должен быть».